Глава 36. Финниас Фин делает успехи. К тому времени, как леди Лора Кеннеди вернулась в Лондон, февраль уже подходил к концу, а в парламенте обсуждался новый законопроект о реформе. Финниас, конечно, виделся с мистером Кеннеди и слышал последние известия про его жену. Та гостила в Солсби вместе с леди Болдок, мисс Борем и Вайолет Эффингем, но должна была вскоре приехать в столицу. Мистер Кеннеди, казалось, не был уверен, когда ее ожидать, и по его тону Финниас почувствовал, что-то неладно. Распрашивать он, разумеется, не мог, разве только о том, что непосредственно касалось ближайших планов. Собиралась ли мисс Эффингем в Лондон с леди Лорой? Мистер Кеннеди полагал, что мисс Эффингем приедет до Пасхи, но не мог сказать, будет ли вместе с ней его супруга. Женщины так любят таинственность. Никогда известно в точности, что они намерены делать. — сказал он, но, сообразив, что замечание может быть воспринято как упрек в адрес жены, сразу поправился, мол, оно относилось к женскому полу в целом, а не к леди Лори. Сделал он это, однако, до того неловко, что подозрения Финеса лишь усилились. «Мисс Эффингем», — заявил мистер Кеннеди, — «похоже, никогда не знает, чего хочет». «Полагаю, это свойственно многим красивым девушкам, которых везде балуют», — предположил Финес что до красоты я ничего особенного в ней не нахожу», сказал мистер Кеннеди. «А что до избалованности, то не понимаю этого в отношении взрослых людей. Детей можно баловать, и собак, хотя и это дурно. Но баловать, как вы изволите говорить, человека взрослого, считаю делом никчемным, а то и непристойным». Тут Финиас не мог не вспомнить лорда Чилтерна, желавшего оставить мистера Кеннеди в руках грабителя с горотой. Прения о втором чтении законопроекта должны были начаться 1 марта. И за два дня до этого на Гроссвеннер Плейс прибыла леди Лора. Финиас получил от нее записку из нескольких слов, в которой говорилось, что она дома и примет его, если он зайдет в воскресенье днем. Это был последний день февраля. Теперь Финес окончательно уверился в том, что между супругами не все ладно, иначе леди Лора не стала бы, вопреки предпочтениям мужа, приглашать гостей в воскресенье. Впрочем, его это не касалось, и он, разумеется, явился в назначенный день. У леди Лоры он нашел миссис Бонтин. «Я как раз поспела к началу прений», — сказала леди Лора, когда с приветствиями было покончено. «Неужто вы собираетесь слушать их от начала до конца?» — спросила миссис Бонтин. «Каждое слово, если у меня не отберут место. Чем еще сейчас заниматься?» «Но в женской галерее так неудобно», — посетовала миссис Бонтин. «Бывают в жизни места куда хуже, и, быть может, лучше научиться принимать неудобства стоически. Вы и будете выступать, мистер Финн?» «Полагаю, да». «Конечно же, будете. Все ждут речей мистера Грэшема, мистера Добини и мистера Монка». «Мистер Паллизер намерен быть очень убедительным», добавила миссис Бонтин. «Невозможно быть убедительным по желанию», возразила леди Лора. «Мистер Паллизер, как мне кажется, способен принести очень большую пользу но оратором ему никогда не стать. Он человек того же сорта, что мистер Кеннеди, только, конечно, более высокой пробы. «Мы ждем превосходной речи от мистера Кеннеди», заметила миссис Бонтин. «Понятия не имею, думает ли он говорить», отвечала на это леди Лора. Сразу после этого миссис Бонтин откланялась. «Терпеть не могу эту женщину», сказала леди Лора. «Вечно играет в какие-то игры, и при том игры такие мелкие». Ее присутствие не добавляет компании ничего. Она остроумна, не образована, но и недостаточно невежественна или нелепа, чтобы давать повод посмеяться. От нее нет никакой пользы. И все же она составила себе положение в обществе. Я думал, вы с ней подруги. Ну что вы, как можно? Вы так коротко меня знаете, а готовы думать обо мне так плохо. Но не будем о миссис Бонтин. Когда вы намерены выступать? Во вторник, если будет возможно. Полагаю, вы это устроите? Постараюсь. Мы добьемся, чтобы законопроект приняли во втором чтении. Да, сказал Финес. Думаю, добьемся. Но голосовать будут те, кто намерен перекроить его в комитетах до неузнаваемости. Сомневаюсь, что мистер Майлдмей это стерпит. Мне говорили, что мистер Майлдмей после первой речи передаст законопроект мистеру Грэшему. Не думаю, что тот окажется терпеливее. Что ж, увидим лично я думаю что для страны сейчас было бы лучше всего если бы мистер тернбул нас покинул переселившись в высшие сферы например в палату лордов предположил финес боже упаси воскликнула леди лора финес провел у нее еще полчаса прежде чем засобирался уходить за все это время не прозвучало ни слова ни о чем кроме политики ему хотелось спросить про вайлет Хотелось разузнать хоть что-нибудь о лорде Чилтерни, и, по правде говоря, до смерти любопытно было услышать, что леди Лора скажет о себе самой. Он не мог не вспоминать, как они говорили над водопадом и как она велела ему не возвращаться в Лох-Линтер. А знает ли леди Лора, что произошло между ним и Вайолет? «Где нынче ваш брат?» – спросил он, поднимаясь с кресла. «Освальд в Лондоне. Он был здесь за час до вашего прихода». «Где он остановился?» «В отеле Морани. «Кажется, уезжает во вторник. Завтра утром он должен увидеться с отцом». «По согласию?» «Да, по согласию. У нас новые неприятности. Из-за тех денег, которые они хотят мне вернуть. Но я не могу вам сейчас все рассказать. У мистера Кеннеди вышел разговор с папа. Впрочем, оставим это. Вы найдете Освальда в Моране в любое время, до 11 утра завтра». «Он говорил обо мне?» спросил Финес. «Конечно, мы поминали вас в беседе». Я спрашиваю нищеславия, но хочу знать, сердит ли он на меня. Сердит на вас? Нисколько. Я передам вам его слова. Он сказал, что не хотел бы жить даже с вами, но с вами уж скорее поселиться, чем с любым другим, кого знает. Он получил от меня письмо. Этого он не говорил, но и не говорил, что не получал. Я увижусь с ним завтра, если смогу. И Финнес собрался было уходить. «Еще одно, мистер Фин промолвила леди Лора, избегая смотреть ему в глаза, но все же стараясь не прятать лица. «Забудьте то, что я сказала вам в Лохлинтере. Считайте, что все забыто». «Пусть будет забыто совершенно. В таких случаях долг мужчины сделать, как просит женщина, а вы всегда были образцом рыцарского духа. Заглядывайте, когда сможете. Я пока не приглашаю вас на ужин, потому что у нас ужасно скучно. Желаю вам удачи во вторник, а в среду приходите к нам». «До свидания». Шагая через парк в свой клуб, Финнис решил выбросить из головы случившееся у водопада. Он все равно не понимал до конца, что происходит. Так не лучше ли вовсе стереть это из памяти? Он признавал, что великодушие требует от него не думать пристально об опрометчивых словах леди Лоры. Было ясно, что она несчастлива с мужем, но это дело совсем другое. С мужем она могла быть несчастлива, не питая никому преступной страсти. Финнес никогда не верил в ее счастье с таким супругом, как мистер Кеннеди, но этого уже не исправить, и леди лори придется смириться с той жизнью, которую она себе уготовила. В Лондоне немало других пар, обреченных быть друг с другом в горе и в радости, про которых всем известно, что радости их союз не сулит. Леди лора должна терпеть, как множество других жен. В понедельник утром, в 10 часов, Фнес явился в отель Морони, но несмотря на заверение леди лоры, Лорда Чилтерна там не застал. Наш герой спрашивал о нем с некоторым волнением, хорошо зная вспыльчивость того, с кем собирался встретиться. Кто знает, быть может, вот-вот придется драться с этим полубезумным лордом. Сказанное леди Лорой в глазах Финиса не уменьшало вероятности такого исхода. Полубезумный лорд имел манеры настолько удивительные, что вполне мог хорошо говорить о сопернике за спиной, а затем вцепиться ему в горло при встрече и все же увидеться с ним было совершенно необходимо. Наш герой написал письмо, на которое не получил ответа, и считал своим долгом спросить, было ли оно получено и намеревался ли Чилтерн что-то делать. Поэтому Финиас отправился к адресату лично, как я уже сказал, с некоторым волнением, ожидая, что его встретят кулаками или, по крайней мере, бранью. Но лорда Чилтерна на месте не оказалось, и портье знал только, что тот намеревается покинуть отель на следующее утро. Тогда Финиас оставил записку. «Любезный Чилтерн, я очень хочу увидеться с вами по поводу письма, которое написал вам прошлым летом. Я должен быть в палате общем сегодня с четырех до конца прений. С двух до половины третьего я буду в реформ-клубе и приду, если вы пришлете за мной, либо встречусь с вами в любом месте и в любое время завтра утром. Всегда ваш, Ф.Ф. В реформ-клуб никаких вестей не пришло. И в четыре часа наш герой уже был на своем месте в зале заседаний. Во время прений ему принесли записку следующего содержания. «Я получил ваше письмо только что. Разумеется, нам необходимо встретиться. Я охочусь во вторник и отбываю утренним поездом, но вернусь в город в среду. Нам потребуется уединение, поэтому я приду к вам в комнаты в час дня в этот день». Че. Финис мгновенно ощутил, что тон записки враждебный, что написана она в гневе и адресована человеку, которого пишущий не числит своим приятелем. В этом не было сомнений, чтобы не говорил лорд Чилтерн сестре о своей дружбе с Финесом. Наш герой скомкал записку и сунул ее в карман, решив, что в назначенное время будет у себя. Прения открылись речью мистера Майлдмэя. Тот долго и обстоятельно описывал свое представление об избирательной реформе, которую считал необходимой. Его внимательно слушали до конца, возможно, даже внимательнее обычного, так как распространился слух, будто премьер-министр намерен объявить, что это будет последней схваткой в его карьере. Однако, если он и намеревался дать такое обещание, то, по всей видимости, не смог заставить себя произнести его в нужный момент. Мистер Майлдмей лишь сказал, что поскольку рассмотрение комитетом потребует много труда и, вероятно, растянется на много дней, ему будут помогать коллеги и особенно достопочтенный министр иностранных дел. Таким образом, стало понятно, что Билль, если тот поступит в комитет, доверит мистеру Грешему, но мистер Майлдмей по-прежнему остается во главе. Законопроект, который предлагался Палате общин, был во многом сходен с тем, что обсуждался во время предыдущей сессии. Он не менял существующих принципов британского представительства, но призван был приблизить практику к их идеальному воплощению. Идеям же всеобщего избирательного права и равных избирательных округов следовало навеки оставаться на почтительном расстоянии от бастионов британской конституции. Предполагалось, что будут существовать графства, сельские избирательные округа, сформированные по возможности так, чтобы быть исключительно сельскими. Миддлсекс и Ланкашер, разумеется, таковыми не мог сделать никакой реформатор, будь он консерватором или либералом. Но зато уж Уилшире и сафолки должен был по-прежнему править плуг, а в Деваншире должны владычествовать яблоки. Каждый город в трех королевствах с населением не менее указанного получал право избирать двух депутатов. Здесь, однако, было много места для споров, и это понимали все. Кто скажет, что такое город и где его границы? К ним можно приписать и части графств, чтобы уменьшить консерватизм последних, не подвергая опасности либерализм первого. Имелись еще Боро, местечки, выдвигавшие одного депутата а также группы совсем мелких местечек. Обсуждая подобный план, разумеется, легко найти недостатки. Но до чего же невозможно скроить костюм, который будет для этого неуязвим? Кроме того, оставался пресловутый вопрос о тайном голосовании. В этом отношении позиция правительства была недвусмысленна. Мистер Майлдмей вновь пообещал оставить свой пост, если Палата общин примет любое предложение, поправку или резолюцию в пользу тайного голосования. Он говорил три часа, после чего оставил скелет своего законопроекта на растерзание противоборствующим армиям. Ни один читатель этих строк не пожелал бы видеть даже простого перечисления всех речей, прозвучавших на протяжении дебатов. Вскоре стало известно, что консерваторы готовы принять законопроект во втором чтении. Однако они ясно дали понять, что при рассмотрении в Комитете намерены внести столько изменений, чтобы он стал, по сути, их законопроектом. На это мистер Пализер ответил, что правительство счастливо предоставит своим оппонентам полную свободу действий до тех пор, пока не затронуто ничего основополагающего. Если же таковое затронуто будет, правительству останется положиться на своих друзей по эту сторону зала. Таким образом, все были друг с другом чрезвычайно учтивы. Однако мистер Тернбул, открывший прения во вторник, поклялся перед Богом и людьми, что потребует голосования против законопроекта во втором чтении. Он не сомневался, что найдет много сторонников, но готов был отправиться в лобби для голосования, даже если отыщется всего один. Мистер Тернбул предостерегал монарха, палату общин и народ Англии, что реформа, предложенная так называемым либеральным премьер-министром, подготовлена в согласии с теми, кому интересы народа всегда были ненавистны. Оратор говорил очень громко, очень гневно и весьма успешно заглушал все попытки его прервать. «Я вижу здесь много депутатов, которые меня еще не знают. Вероятно, молодых, едва попавших в парламент с пустошей и обочин частной жизни», — сказал он. «Скоро они со мной познакомятся, и тогда, быть может, прекратят бессмысленно шуметь и попосту тянуть шеи». «Наш Рим должен, наконец, пробудиться и осознать, что он в опасности. И пробудят его иные голоса, а вовсе не те, что раздаются сейчас в этом зале». Его призвали к порядку, но в дальнейшем было решено, что порядок нарушен не был. Мистер был торжествовал. Ему ответил мистер Монк, чью речь потом превозносили как один из лучших образцов ораторского искусства, когда-либо звучавших в палате общин. Он сделал, однако, замечание, адресованное мистеру Тернбулу лично. «Я полностью согласен с достопочтенным спикером в том, что мой уважаемый коллега не нарушал порядка. В таких вопросах мы соглашаемся с ним всегда. Правила в нашем парламенте отличаются большой снисходительностью, чтобы обсуждение не прерывалось слишком часто и по слишком пустяшным поводам. Однако, даже не нарушая формально правил, Депутат может навлечь на себя недовольство коллег и заслужить справедливые упреки своих сограждан». Этот небольшой словесный поединок весьма оживил дебаты. Говорили, однако, что два великих реформатора, мистер Тернгул и мистер Монг, никогда больше не смогут быть друзьями. Во время прений во вторник выступил и наш герой. Надеюсь, читатель помнит, что до сих пор его успехи как оратора были очень скромны. В первый раз ему не хватило духу произнести речь, которую он подготовил. Во второй раз он провалился, катастрофически и непоправимо, если верить тем, кто его недолюбливал, или прискорбно, но не безнадежно, как считали его добрые друзья. После этого он брал слово еще раз, чтобы высказать несколько кратких замечаний, словно бы между делом и так, будто говорил в палате общин ежедневно. Вероятно, не больше полудюжины людей в зале понимали, что их старый знакомец вновь пытается произнести свою первую речь. Сам он определенно старался об этом забыть. Он подготовил несколько основных положений и набросал один-два коротких отрывка, надеясь, по крайней мере, держаться канвы, даже если забудет слова. Стоило ему подняться на ноги среди переполненного зала, как мгновенно нахлынуло прежнее чувство паники. В глазах потемнело. Финиас едва понимал, в каком конце зала сидит спикер. Но, начав говорить и немного привыкнув к звуку собственного голоса, он вновь обрел мужество, и после первых нескольких фраз страх и трепет растаяли без следа. Позже, читая отчет о прениях в газете, он обнаружил, что довольно сильно отклонился от намеченного пути, однако сумел при этом избежать ям и буераков. Во многом он следовал письму мистера Монка, но имел честность признать, что именно оно послужило источником вдохновения. Тем не менее, он и сам не понимал, успех это или провал, пока на выходе из зала к нему не подошел Баррингтон Эрл и не заговорил в своей прежней непринужденной манере. «Вижу, вы вновь на высоте», — сказал он. «Я всегда думал, что рано или поздно так будет. Никогда в вас не сомневался». Финиас Фин ничего не ответил, Но придя домой, всю ночь не мог сомкнуть глаз, упиваясь своим торжеством. Слова Барингтона Эрла убедили его, что выступил он с успехом.